Глава 17. Пропажа денег. Едва стемнело, как тетка задремала у телевизора под сериал, а я, потихоньку ухватив ветровку, выскользнула за порог. И еле успела юркнуть за старый толстый каштан возле соседского палисадника. К дому подъехала машина Влада, а сам он, оставив дверцу открытой, направился во двор к Шурику. Не став терять времени, я побежала в сторону магазина. Сталкиваться с этим смазливым типом желания не возникало. На повороте я слегка притормозила, пытаясь перевести дух, а когда подошла к магазину, из-за заборчика кто-то окликнул меня могильным шепотом. «Глашка, ты...» Я подскочила на месте, сердце ухнуло в пятки, и я едва не кинулась в обратную сторону. Дыхание перехватило, но наконец до меня дошло, что это шепот Шурика. «Масленкин...» «Ты чего пугаешь, гад? И как ты меня в темноте опознал?» Приблизилась я к заднему дворику магазина, где Шуряйка восседал на корточках, поглаживая Борюсю и какого-то нового серого кота. «Ты, конечно, извини», — покраснел Шуряйка, «но ты так бежала, я на фоне заката видел, ну и вся колыхалась так, особенно верхняя часть тебя. Я сразу узнал, потому что... Короче, понятно, что капусту там уважаешь, редис, но ты поняла». Я тут в качестве охраны сижу. Крыся сказала, ей котов покормить надо, перед тем, как наши шашлыки идти. Крыся презрительно фыркнула из темноты. Наверное, описание колыхания моей груди произвело на нее неизгладимое впечатление. А я вздохнула. Все ясно, опять вся компашка в сборе. Вот же мелкая достача. Говорила ей не высовываться. Мы же договаривались, что ты меня будешь дома ждать. Сурово свела я брови в одну точку. «Ну, извини, он сам зашел», — заныла подружка. «Как-то само собой вышло, ноги сюда привели». «Девки, да что происходит-то?» — встрял Шурик. «Мы котов кормить пришли или лясы точить?» «Короче, отвечай, Шурик, ты за нас или за них?» — гордо молвила крыся. «За вас, конечно, а кто такие они? Твои коты?» — полюбопытствовал приятель, — Но крыся уже поспешно орудовала ключом в замке. Я ковыряла носком траву, желая побыстрее отвязаться от этих проклятущих денег. Шуряйка вертел головой по сторонам в поисках котиных мисок, все еще пребывая в задумчивости. И тут в темноту прорезал крик крыси. «Ограбили, господи, как так-то? И где же справедливость? Что же это делается? Даже подержать в руках не успели!» Я кинулась закрыть ей рот рукой и едва успела подхватить подружку. Та норовила упасть в обморок. И было с чего. Едва сунувшись в сараюшку, я заметила кирпичи, которыми была завалена сумка. Теперь они валялись в беспорядке. А самой сумки, конечно же, на месте не было. Если честно, я почему-то даже не удивилась козням судьбы. Ясно же, страдать мне придется по полной. «Скоро Кукиш и Ухо поймут, что возвращать денежки никто не спешит, и возьмутся за меня основательно». Крысю я скоренько перепоручила Шуряйке. Тот легко подхватил ее на руки, а она откуда-то из обморока принялась вещать о деньгах и о том, как мы их лишились. Приятель долго ничего не понимал, потом застонал, словно в ухе застреляла. Но стоило отдать ему должное, на ногах удержался» и под конец мужественно выдохнул. «Так, отставить слезы. Сарай закройте, не привлекайте внимания. Пошлите на курган, посидим, порешаем». По дороге к кургану меня посетила одна мыслишка, и я принялась ее обдумывать. Крыся скулила, жалуясь на судьбу, а я разозлилась. «Знаешь, подруга, что-то мне вся эта история очень не нравится. Уверена, без тебя тут не обошлось. Да о чем это?» Не поняла Шуряйка. «Ты, Шурика, зачем с собой позвала? Надеялась, что я при нем тебя не прибью? Я просто хотела, чтобы он посоветовал, как нам быть». «Глашка, ты в чем крыську подозреваешь? Нехорошо, вы же подруги?» «У нее спроси». Буркнула я, а крыся возвращала глазами и даже, кажется, пошла пятнами. Но на меня впечатление не произвела. «Уверена, она нам что-то не договаривает». «Да я как тебе в голову!» «Ты кому-то растрепала про деньги?» Не выдержала я ее лицедейства. «Нет, конечно!» «Значит, таскалась сюда и кого-то на хвосте привела!» «Я только один раз!» Вдруг жалобно сказала крыся. Когда вечером котов кормила, зашла глянуть. Сердце не на месте было. Неужели какой-то гад меня выследил? Конечно, я была склонна верить Кристине хотя знала её всего ничего и не вполне могла поручиться за её порядочность. И хотя я хорохорилась, что умею читать по лицам, однако Мирона вот не прочитала же. И Кристина, хоть и выглядит безобидной девчонкой, вполне могла прильститься деньгами. Хотя вроде бы деревню она не покидала, а значит, далеко вывести сумку не могла. «Дурында, ты хоть представляешь, какие нас ждут неприятности!» Простонала я, а Шуряйка вдруг нахмурился. А вот и они, в смысле неприятности. «Девки, прячьтесь!» Мы тревожно оглянулись. Со стороны реки в нашу сторону двигались две здоровенные тени, и через минуту я уже узнала в них своих старых знакомых — Кукиша и Уха. Прятаться было поздно. Завидев нас, верзилы крайне воодушевились, а я подавила усталый истерический смешок. «Крыся, а чего это в этот раз ты вилы не захватила?» — уточнила я. «Сейчас бы очень пригодились». «О, смотрите-ка, трус, балбес и бывалый!» — хохотнул Кукиш, разводя руки в стороны. «Сам ты бывалый!» — обиделась крыся и при этом икнула. «Я Кристина, продавщица из магазина!» «Ты-то, значит, как раз балбес!» — заржал ухо и смачно харкнул. В магазине продуктовом работаешь, а такая худая, балбес и есть. Отстань от девчонок, — нахмурился Шурик. Они тут ни при чем. А вы чего снова явились? Я же сказал, поспрашиваю. Что-то ты медленный стал, Шурик, а нам быстро надо. Мы тут решили пожить на природе, дом сняли, с людьми поболтали, пояснил Кукиш, приглядываясь ко мне. Как видно, моя физиономия показалась ему знакомой, хотя я и пыталась симулировать перекошенное после инсульта лицо и даже зажмурила один глаз. «Чего это с ней?» – кивнул на меня Кукиш. «Возможно, мне бы и удалось в темноте сойти за убугую, но тут Шурик, воодушевившись, геройски выпростал вперед руку. А то ты не знаешь. Вы вон Глашку прошлый раз так напугали из-за проходимца этого Мирона. Ну, должника вашего. До сих пор у нее один глаз косит». «А с детства с ней такого отродясь не было. Разве можно так с девушкой?» Я хотела было возмутиться, что ничего у меня не косит, и с этой целью даже открыла глаз, но сообразила, что не в моем положении припираться, и попыталась незаметно ущипнуть шуряйку, чтобы тот быстрее заткнулся. Но Кукиш уже ухватил меня за руку и посветил фонариком в лицо. «Опа-ча! Вот так встреча!» «Да это же она, училка на доверии. Помнишь, в подъезде нам про изнасилование болтала?» Я решила, что вспоминать изнасилование к ночи не стоит, и попыталась завязать светскую беседу. «Вы простите, что я сбежала. Точнее, я от вас не убегала. У меня тут просто дела нарисовались. Прополка, вечерняя дойка, куры, закатки...» Забормотала я, а Кукиш беззаботно отмахнулся. «Да ладно, мы тебя и не искали вовсе. так. Пугнули для острастки. Мирон рассчитался так, что по тому вопросу мы без претензий. Хотя... Ты же и есть, Глашка? Ну? Ты же трупак нашла? Я. А денежки где? Откуда я знаю? Промычала я с болью в голосе, надеясь, что Шуряйка не кинется, каяться и в этом грехе. Какая-то ты невезучая, ей-богу! Сплюнул ухо. Я покорно вздохнула, надеясь на жалость. Но тут он вдруг, слегка стесняясь, заявил, что если деньги не найдутся в ближайшие три дня, нам станут отрезать по пальцу в день. Крыся стала возмущаться, напирая на то, что мы с трупом по душам не сидели и вообще случайно шли мимо. Но ухо был кровожаден да нельзя. Мне пофигу, как вы это сделаете. Вспоминайте, кто тут в тот вечер крутился. Этот гад Игорек денежки явно прикопать хотел. «Где-то прятался. Не случайно же он сюда с лопатой припёрся. Может, в это время еще кто подозрительный в деревне появился? Какой-то приезжий. Местных на карандаш возьмите. Кто мог бабосики прихватить?» Шуряйка снова принялся нудить. «Да, ребята, я же говорил вам, ничего мы не знаем. Я с рыбалки шел. Девчонки вон гадали. Никаких чемоданов там не было, я свидетель. А девчонки на месте убийства монету нашли старинную, и к краеведу Егоровичу съездили. Тот говорит, из склада. Вот мы и думаем, кто-то в ту ночь тут клад нашел. Так что лопата, что при Игорьке валялась, может, вовсе не его лопата, может, тут другой, кто клад копал. А Игорек ваш под руку попался. С чего вы взяли, что при нем деньги были? И Шуряйка, видимо, следуя принципу «больше подробностей», тогда вранье будет убедительнее. Подробно стал вещать про клад и про помещичьи угодья. Ухо попытался прервать сказочника грозным окриком. «Ты кому чефир заливаешь?» «А вот Кукиш...» Тот явно был умнее, потому что, лишившись пальца, поневоле начинаешь думать о жизни серьёзнее. Сделал ему знак говорить дальше. Когда Шурик выдохся, Кукиш пробормотал. «Клад — это неожиданно, но хорошо. Значит, вы нам ещё и про клад разузнаете». «Говорю же, побегайте, людей поспрашивайте. Эта деревня шила в мешке не утаишь. Если еще и клад найдем, я ваши проблемы вмиг берусь порешать. А если ничего не найдете, вот с и начнем. Пальчика лишим, а там посмотрим». Эта угроза мне очень не понравилась. А еще она не понравилась крысе, и та тут же ринулась на мою защиту а главным ее оружием, как известно, был острый до да нельзя язык. «А почему у вас, дяденька, один глаз веселый, а другой грустный?» «Веселый? Это стеклянный, девочка!» Погладил ее по голове кукиш, на деле оказавшийся не человеком, а каким-то трансформером. Пальца нет, глаз не свой. Видя наши обалдевшие лица, он добавил поотечески строго. «А не будете делать то, что я сказал? У вас оба глаза такие будут?» «Веселые. Ладно, ухо, потопали спать, а то комары эти достали. Не люблю я природу. Ох, не люблю!» Не успели они скрыться из вида, как вдалеке заморгали фары, и на дороге показалась приближающаяся машина. Почему-то, когда нам нужна была помощь, здесь не проехала ни живой души. И даже если бы нас убили, об этом бы никто не узнал. А тут сразу же «Здрасте, пожалуйста!» «Если честно, я даже не удивилась, узрев машину Влада». «А я вас как раз ищу!» «Куда вы подевались?» «Я у деда твоего сидел, да понял, что не дождусь. Мясо замариновано, пиво в холодильнике. Договаривались же, ты за девчонками ходил?» «Ага», — буркнул задумчивый Шурик. «Чего такие кислые?» — удивился Влад, приглядевшись к нам. «Видимо, мы представляли собой весьма колоритную картину». Три унылых будущих покойника на привале. «Надо напиться», — глядя в пустоту, пробормотал Шурик, а мы с крысей согласно выдохнули. В общем, следующие два часа мы провели в компании Влада во дворе его дома. Кстати, построили его недавно и явно с целью перепродажи. Последние годы в Бухалово стали все чаще приезжать городские в поисках уединения, так что ничего удивительного в этом не было. За пивом он поведал нам историю, как снял чудесный бревенчатый одноэтажный домик прямо у реки. Прогулялся вдоль берега, заметил очень симпатичный домик, удаленный от остальных. Вещал гостеприимный хозяин. На двери висело объявление о сдаче в аренду. Я позвонил по телефону, предложил сумму, превышающую ту, что хотел хозяин. Ключи я получил в тот же день. Вот, наслаждаюсь жизнью. У меня же наслаждаться жизнью не выходило. Я все время была на стороже. Влад как-то подозрительно часто крутился вокруг меня, подливая выпить. Вдалеке квакали жабы, а шуряйка с крысей, с недавних пор демонстрировавшие подозрительное единство душ, даже спели романс «Чуть догорает вечер». Правда, безбожно фальшивили, так что даже жабы умолкли, оскорбленные таким пением. Алкогольное опьянение пришло ко мне как последний день срока годности кефира. Внезапно и решительно. Влад стал казаться мне весьма привлекательным и безобидным типом. Даже на предстоящую угрозу лишиться пальцев я уже глядела сквозь пальцы. Хорошо, что я успела зафиксировать этот момент и решительно накрыла свой бокал ладошкой. Так как романтические истории сейчас не входили в мои планы, Да и время на часах было позднее, около полуночи. Я засобиралась домой. Как раз к этому времени стал накрапывать дождик, так что всё разрешилось само собой. Я решительно подхватила крысю, бессовестно лопающую пирожные, и мы отправились в обратный путь, сопровождаемые кавалерами и преданным Борюсей. Нам пришлось идти с Владом под одним старым зонтом, который он нашёл на вешалке в прихожей. Пользуясь этим, Подлец подозрительно тесно прижимался к моему боку, чем несказанно нервировал. Шурик с крысией накрылись разрезанным пополам пакетом и, кажется, не замечали никаких неудобств. На повороте я все-таки улучила момент и спросила Шуряйку, не проходимец ли его давний друг, на что тот легкомысленно за Влада поручился. Только тут я вспомнила, что с Владом Шурик познакомился чуть раньше меня, на утренней рыбалке. Это меня окончательно утвердило в мысли, что Влад — скользкий тип, который зачем-то ищет нашего общества. Засыпая под стук дождя, я тоскливо подумала, что хлопот у меня теперь только прибавилось.